Глава 11 в которой Алиса рисует. Зборовский выглядел чудесно, что в целом пугало и настораживало. Завершающая лекция вводного курса. Последняя неделя учебы после бурных выходных. Чемпионат все-таки. Тут, в принципе, сложно оставаться в форме. А еще ведь была королевская попойка в кабине крана. При этом профессор благоухает одеколоном. Борода идеально уложена, цвет лица свеженький. Сью подумал, что без медкапсулы ректор не смог бы справиться так хорошо. Все-таки Виньерд был гораздо моложе, а самое мерзкое из всех пивное похмелье накрыло его капитально. Голова трещала, во рту царила мерзость, дыхание имело шансы свалить с ног лошадь. Алиса демонстративно отодвинулась подальше и отгородилась учебниками. Потап и Мартин устроили ему бойкот, ибо пьянствовать не весь с кем это подло и бесчеловечно, когда собутыльники определены самой судьбой. «Стакан наполовину полон или наполовину пуст? Вечный вопрос, сталкивающий оптимистов и пессимистов», — бодрым голосом вещал профессор. «Попробуйте застрелить медведя наполовину заряженным ружьем. Вот что говорим мы, ярцы, в ответ на эту дилемму. Виньерд, судя по вашему тоскливому взгляду, отношения со стаканами у вас не заладились. Что скажете?» Еще и издевается, подлец, как будто не подливал пиво в два часа ночи, но сдаваться с ее не собирался. «Э-э...» и «С чем стакан-то, профессор?» «Предположим, с чем стакан там профессор М -м, предположим, с водой. «Так что? Стакан наполовину полон или пуст?» «Стакан наполовину мангуст». «Что?» «Что? Как и всякое млекопитающее, мангуст, по большей части, состоит из воды. А если учесть объем самого стекла и объем воздуха в стакане, то состав отдельно взятого мангуста и этого самого стакана будет совпадать примерно на 50 процентов э э э э э Асью с радостью подумал, что последствия похмелья все-таки мучают не его одного. ректор это проняло, и он облизал пересохшие губы и огляделся в поисках того самого стакана с водой. «М-да. Перейдем к повторению пройденного. Каменских, какова внутриполитическая структура монархии Яра? Ассоциация свободных сообществ, профессор, под патронажем и арбитражем его величества. Правильно. Шмидт, перечислите сообщества, входящие на данный момент в состав монархии». «Номады», «Сиджей», «Сталкеры горячей штучки», «Морская гильдия», «Эстоки», «Городская община Гашика». Следующей парой была астрономия. Астрономия здесь играла роль географии на Земле. Изучались в первую очередь крупнейшие и наиболее значительные обитаемые системы, светила, используемые в качестве ориентиров при гиперпереходах, ключевые объекты, Из лекций доктора Ксенакиса Сью уяснил, что освоенный, а точнее более-менее исследованный космос – это кусочек рукава Ориона, не более 0,2% от всего Млечного Пути, но даже это пространство было огромно, и каждая пригодная и даже условно пригодная для жизни планета здесь была на вес золота. Всего две сотни известных обитаемых миров, не считая шахтерских поселений и других баз, существование которых невозможно без внешней подпитки. И все равно, по сравнению с трепыханием современников СЮ в Солнечной системе, это было гигантским успехом, прорывом, который обеспечивал человечеству выживаемость, дальнейшее существование, развитие. Правда, с развитием было порой сложновато. После первой волны колонизации, которую начали земляне, потомки некоторых колонистов не сумели удержать уровень материальной и духовной культуры, рухнули на несколько эпох вниз. Кто-то во времена стали и пара, а некоторые и вовсе в дремучий рабовладельческий строй. Разница между населенными планетами была так колоссальна, что употребление словосочетания «другой мир» не казалось чрезмерным. Вторая волна колонизации, вооруженная почти одновременной доработкой системы гипердвигателя на нескольких развитых планетах, привела к образованию секторов «Атлантик», «Рашин» и «Чайниш», повторному открытию отсталых миров и заселению новых. Этот процесс стартовал около 500 лет назад и затормозил, наткнувшись на проблемы не технологического, а скорее социально-политического характера, связанные с деятельностью конфедерации. В общем, астрономия Виньерду была нужна, и он по старинке конспектировал каждое слово Ксенакиса в толстую тетрадь, делая для себя пометки на полях. Алиса все еще продолжала его игнорировать, и это было почти невыносимо. Он вырвал полстранички из середины тетрадки и написал цыпленок табака с брусничным соусом и каберне с Порто россо и подсунул листочек девушке, когда она отвлеклась на какой-то красочный слайд-презентации, демонстрируемый преподавателем. Парни на самом деле куда менее зловредные существа, чем девушки. И после того, как Сью в двух словах описал уровень попойки, в которой он принял участие в качестве чемпиона по ночным пистолетным стрельбам, Мартин и Потап и думать забыли про бойкот и обиды фургонта по результатам они заполучили, так что Храбак уже сидел тут же, неподалеку, и тыкал карандашом в спину Виннирда. «Что после пар? Тир? Молодые люди!» — повысил голос Ксенакис. Он был преподавателем авторитарным и, в отличие от Зборовски, не терпел разглагольствований. Пришлось тут же обернуться и уткнуться в собственный конспект и прочесть написанные поперек листа «И чизкейк, и пробежка с утра». В ответ, на у украдкой взгляд, прекрасная соседка показала язык, но в глазах у нее плясали бессинятки. Лед тронулся. Это победа! Легкая атлетика у Де Ривароль прошла замечательно. Похмелье лучше всего выгоняется физическими нагрузками и обильным питьем воды, а здесь предлагалось и то, и другое в достатке. Тренер уже давно обратила внимание на особенности физической подготовки Сью и предоставила в его пользование весь городок со спортивными снарядами, лестницами, брусьями, турниками и перекладинами всех мастей. Так что он мог скакать там, подобно обезьяне, в свое удовольствие сразу после того, как пробежит положенные 5 километров. Попытка вытянуть кросс наравне с кавальери не увенчалась успехом. Она ведь не пила вечером пиво. Она вообще, кажется, никогда не пила пиво. И это было хорошо. Вряд ли, пей она пиво, у нее были бы такие ножки. И такая... такая... В общем, легкая атлетика предоставляла некоторые возможности, игнорировать которые Сью был не в силах, даже исходя дурным алкогольным потом. К концу пятикилометрового забега Виньерт окончательно пришел в себя. Его бешеный метаболизм выгнал остатки токсинов, и парень смог выдать спорт. И пришел к финишной линии всего лишь на 11 секунд позже к Они трусой заканчивали разминку, когда Алиса сказала... «Так что там с твоей спиной? Рисовать будем?» «А что там по поводу Тира? За возьмешься?» «Ты давай сначала свои обещания выполняй. Шустрый какой!» «Это нормально. Значит, сегодня в десять на лестничной площадке верхнего этажа. Смотри мне, не опаздывай!» «Сказал тот, который никогда не опаздывает», — скорчил ружицу Алиса. «Ой, не вредничай. А спину нарисовать приходи часам к шести. Я как раз из Тира вернусь. Мы там шпаклевать заканчиваем с парнями». «А ты поклевать умеешь?» «Я все умею, только не всегда об этом догадываюсь», – развел руками Сью. «Но вообще, да, подготовка монтажника-пустотника предполагает и обычные отделочные работы. В общем, нам без тебя в тире никак. После каникул нужно будет навести там внешний лоск, а потом устроить грандиозное открытие, чтобы прямо ух!» Наконец, сбавив темп и отдышавшись, они разошлись в разные стороны. Сью провожал ее взглядом и не мог понять, Она это специально делает, или у нее действительно такая походка? Как будто почувствовав его мысли, кавальери обернулась, взмахнув черно-ало-игривый волос, и вдруг подмигнула. Вот и понимаю ее после этого. Алиса ловила себя на том, что все чаще думает об этом странном парне. То, что началось как способ держать себя в тонусе, вдруг превратилось в некое балансирование на грани. Флирт? В этом кавальере себе давно призналась. Ей нравилось видеть, как Виньярд любуется ее фигурой, как восхищенно смотрит ей в глаза при встрече. Нравилась их ставшая традиционная пикировка, игра в поддавки, в которой или выигрывают, или проигрывают обычно оба игрока сразу. Сью не был похож на молодых людей стайли Ирана. Показательно безразличный к своей внешности, вечно расхлябанный, с незаправленной рубашкой, незастегнутыми пуговицами и развязанными шнурками. В одежде на пару размеров больше он умудрялся оставаться обаятельным и обращать на себя внимание девушек. Одна этой линцей, чего стоит. На тайлеране юноши старались ухаживать за собой. Модельные стрижки, стильная одежда, мужская косметика – все это было обязательным атрибутом. Такую же велюру, как у Виньярда, в прежнем месте учебы Алисы засмеяли. Или не засмеяли бы. Она слишком хорошо помнила его зловещий прищур и хлесткую пощечину, которую он отвесил этому дурню храбаку. То есть выяснилось, что Мартин парень неплохой, он даже извинился потом, но пощечину отхватил вполне заслуженно. Ни один из тех, кто пытался проявлять к ней знаки внимания в прошлой жизни, не стал бы нарываться на конфликт с таким агрессивным крепешом, как храбак, чтобы защитить ее доброе имя. Но и на местных парней Сью тоже не был похож. Они тут все как с обложки благотворительного календаря, который выпускали для любителей Горячникова пожарная охрана в ее родном городе. Атлетичные, здоровенные, готовые сломить любые преграды, драться с любым количеством врагов, уверенные в своей правоте и своих силах. Рыцари в сияющих доспехах, каждый из них в той или иной степени. Не капли терпимости к тому, что они считают несправедливым и неправильным. Максимум прямолинейного напора при достижении цели. А Сью, он запросто признавал, что физически слабее того же храбака, никогда не сможет рисовать так же хорошо, как Алиса, и стрелять из винтовки, как на менеджа на Харри. «Это нормально», — говорил он. Виньерд не пытался исправить свою худобу, наведавшись к медикам или имплантировать себе белоснежные металлокерамические зубы, вполне довольствуясь своим кривоватым оскалом. Это было его фишкой. А еще фишкой Сью был некий «смысл» которому подчинялись все его кажущиеся порой хаотичными действия. И это тоже чертовски привлекало. Хотя Алиса и побаивалась порой, что его авансы в ее сторону тоже могут иметь причины не искреннюю симпатию, а вот этот вот тайный подтекст. Это все было настолько захватывающе и интригующе, что она перевязала голову красной косынкой, переоделась в джинсовый коротенький комбинезон и, сунув ноги в босоножки и вооружившись блокнотом бумаги и карандашами, пошла на этаж парней рисовать спину Винниарда. «Не такой он и худой, очень даже ничего», первым делом подумала она, когда парень стянул через голову безразмерные джерси. То есть, она видела его тогда, в круге, но это было издалека и недолго, а на легкой атлетике он никогда не носил трико, все время предпочитал вещи посвободнее, с длинным рукавом, а теперь эти тугие жгутые мышц, кубики пресса, жилистые крепкие руки и татуировки. Вот в чем было дело. Алиса повнимательнее присмотрелась к покрывающим стену над кроватью Виннерда рисунком. Они повторяли узоры, арабески и иероглифы и переплетение с его рук, груди, пресса. Ей нужно было скопировать татуировку. Что ж, с этим можно справиться. Кровать, кстати, была аккуратно заправлена. На рабочем столе парня царил идеальный порядок. И за исключением топчана, исполняющего роль спального места для Потапа, в комнате в целом было уютно. «Ну что, приступим?» – спросил Сью. «Или сначала кофе. Я мигом». А раздевался он тогда зачем? Впрочем, стоило признать себе, Алиса была вовсе не против поглазеть на голый торс парня. «Давай кофе, я с удовольствием. Пошли тогда на кухню, мне одному скучно». Он подхватил турку. Какие-то одуряюще пахнущие пакетики, сахарницу и широким жестом распахнул дверь. «Там шкафчики чашки». Алиса взяла чашки, и они отправились на кухню. Здесь пахло яичницей, сотню раз кипяченым чаем, вечными макаронами и хлоркой. Но эти запахи потеряли свою актуальность, когда Виньерд принялся действовать над туркой. «Дед всегда варил с кардамоном, но я понятия не имею, как эта штука называется у вас, и потому подобрал кое-что похожее по запаху. Кажется, получается неплохо. Главное тут правильную пропорцию подобрать, а то глаза на лоб полезут. А это неприемлемо», — закончила мысль кавальери и взобралась с ногами на подоконник. «Хм, именно!» – улыбнулся Сосью и подошел поближе. На секунду Алисе показалось, что сейчас он ее обнимет, но нет. «Гляди, круг! Кто-то достал Потапа!» Действительно, на спортплощадке образовался стихийный круг. Появился кто-то из рефери старшекурсников. В центр вышел Каменских с красным, как спелый помидор, лицом и какой-то широкоплечий длинноволосый парень, который тыкал в сторону медведа пальцем и, судя по выражению лица, сыпал оскорблениями. «Кофе!» Молниеносным движением Сью подхватил с огня турку, из которой вот-вот должна была убежать пена, подул и разлил напиток по чашкам. Потап уже в буквальном смысле втаптывал в землю своего противника, прыгая по нему обеими ногами. «Занесут в личное дело», — огорченно констатировал Алиса. «Это нормально», — кивнул Сью. «Хорошо, хоть печенку не сожрал». «В смысле печенку?» «Но национальные блюда медведов в скандопоге – свежая печень поверженных врагов, так что три дня в изоляторе и первая пометка в личное дело – это меньшее, что грозило Михайловичу, как кофе». Алиса была небольшой любительницей этого терпкого напитка. Ей по душе больше было какао, но взбодриться перед кропотливой работой стоило. «Очень интересно, никогда такого не пробовала. Ага, давай, иди, готовься, а я чашки помою». Он уселся на стул верхом, опершись руками и подбородком на спинку, так, чтобы видеть в небольшом зеркале Алису. Она сидела тут же на кровати, вооружившись карандашом и сосредоточилась. Спина у Винниерда оказалась удивительно широкая, а узор мелкий и заковыристый, так что работа предстояла адово. Одним кофе они не отделались. Сью вставал еще два раза, чтобы размяться и сварить ароматного напитка. «Планы на вечер однозначно переносятся, Сью», — потерла лицо ладонями девушка. «У меня уже от твоей спины в глазах хребит. Я спать хочу. Давай прервемся, нет проблем». «Нет, я доделаю дело до конца». И она рисовала, рисовала пока Сью не заподозрил неладное, услышав мирное сопение. Обернувшись, он обнаружил самую милую картину из всех возможных. Девушка, свернувшись к клубочкам, лежала, подложив под щуку ладошки. Виньерд оставил себе законченную копию узоров и, усмехнувшись, сложил в блок эскизы, на которых был изображен он сам. И татуировка тут была весьма схематичной. У девочки был явный талант. Получился Сью куда как более мужественным и харизматичным, чем в жизни. Алиса проснулась с первыми лучами солнца и дезориентированно огляделась. Она была в своей комнате, на своей кровати, но под чужим одеялом. С ужасом заглянув под него, она облегченно выдохнула. Джинсовый комбинезончик был на ней. «Он принес тебя поздно ночью, на руках», — заявила Райанга, которая красила глаза перед зеркалом. «Это было очень мило. Мы не хотели открывать. Он сильно стучал ногами, но оказалось это потому, что руки заняты. Вот «В общем, такой приятный парень, хоть и до пояса раздетый. Вы, художники, сумасшедший народ. Нужно было тебе его рисовать полночи. Неужели не нашлось занятие поприятнее?» Кавальери смущенно отмахнулась. Нужно было собираться на пары. Математика сама на себя не сходит. «Вот черт!» – подумала она, разбирая эскизы. «Он точно их видел!»